Глава семнадцатая «Что это все значит?» — спросил я у Жарова-младшего. Статуи продолжали смотреть на меня пару секунд, после чего вернулись в исходное состояние, а их глаза снова окаменели. Вслед за этим наконец-то отошли от шока и проверяющие. «Сложно сказать наверняка», — задумчиво ответил Жаров-младший. «Скорее всего, им хватило лишь вашего присутствия, чтобы ощутить маны в источнике». Причем, как можно было заметить, всех видов. «Подобное произошло впервые в истории», — с восхищением сказал директор и твердо добавил. «Все увиденное нами здесь должно остаться в тайне. Надеюсь, что это все понимают». «Конечно, Дмитрий Сергеевич», — сразу кивнул Жаров-младший. «Никто, кроме императора, не узнает о произошедшем. Это мы можем гарантировать». Меня такой вариант тоже устраивал, хоть моего мнения и не спрашивали. В моей ситуации, всяко лучше, если за пределами Академии, обо мне будут знать только Император и его приближенные. В таком случае оставалась надежда, что для Императора будет выгоднее держать мага вроде меня при себе, чем убивать. Разумеется, я в этом не сомневаюсь, кивнул директор. И лучше нам всем здесь не задерживаться. Полностью согласен, ответил Жаров-младший. Нам нужно немедленно сообщить обо всем Императору. Такой вопрос нельзя откладывать ни на минуту. Остальные проверяющие одобрительно кивнули, даже сомневающиеся в моих способностях маг земли. Так что, не теряя времени на пустые разговоры, мы направились обратно к выходу. И сразу же после подъема на поверхность проверяющие коротко попрощались и поспешили к парковке. Похоже, они и правда собирались сейчас направиться прямиком к императору. Я же вместе с директором вернулся в его кабинет. У нас еще оставалось нерешенное дело. «Признаю, Виктор, вы смогли меня удивить», — сказал директор, когда мы присели. «И я не отказываюсь от своих слов. Право посещать занятия по магии света вы заслужили». «Спасибо, Дмитрий Сергеевич», — ответил я. «Я не сомневался в вашей честности». «Разумеется», — кивнул Павлов. «Но ближе к сути». Начиная со следующей недели в ваше расписание будут внесены изменения. Число занятий с Михаилом Витальевичем я вам сокращаю, а вместо них у вас трижды в неделю будут дополнительные уроки по магии света. Надеюсь, что это не скажется на успеваемости. И да, Виктор, удачи в борьбе с вашим проклятием. Директор оказался одним из немногих, кто мне поверил, и я это очень ценил. Быть на его месте такой человек, как Сумрок, не видать ни дополнительных занятий, как впоследствии своей жизни. На этом разговор с директором подошел к концу, и я направился к себе. Время подходило к ужину, ехать в город на один день уже не было смысла, так что остаток выходных я посвятил учебе. В библиотеке я прихватил ту самую книгу, которую рекомендовал мне Маслов. В воскресенье я допоздна изучал проклятия и методы противодействия им, и все больше убеждался, что мой конкретный случай – Та еще аномалия. В понедельник с утра пораньше в общежитие прибыл княжич, и на занятие я пошел не один. И виток у нас обоих был еще тот. Артем, когда нас увидел, даже не смог сдержать ухмылку. «Вы прямо как из анекдота», – хохотнул братский, – «что после таких выходных нужны еще одни, чтобы отдохнуть от первых». «Есть такое», – признал Белозубов. «Но я ни о чем не жалею. Хотя бы раз в неделю нужно отдыхать, да ведь?» Хотелось бы, усмехнулся я, но я вообще-то все выходные к учебе готовился. Ты не забыл, что сегодня Жаров у нас очередной зачет принимает? Не, такое не забудешь, хмыкнул Княжич. Я думаю, как раз на первом занятии выучу. Там все равно ничего делать не надо. Первой парой, как несложно догадаться, была история. А я вот уже готов, и к истории тоже, заявил Братский. Плюсы сами себя не заработают. Так мы добрались до нужной аудитории как раз вовремя. Через минуту уже был звонок, после чего в самом начале занятия приступили к работе. Мне с ходу удалось заработать три плюса, Артем же заработал два, как и Саша Борисов. Но больше всего выделился княжеч, который выцепил себе один плюс, потому что бесплатный. А дело было так. Игорь Валерьевич задавал последний вопрос, а в процессе решил немного углубиться в тему и напомнить нам материал то есть, по сути, ответил все сам. Когда и как было полностью зачищено подземелье нашей академии? 300 лет назад, плюс 12 дней, если для точности. Дату мы знаем наверняка, ведь событие было весьма занимательным. Целых 100 лучших магов страны зашли внутрь и на неделю словно исчезли. Никаких признаков того, что внутри что-то происходит, не было. Единственным отличием было то, что за это время наружу не выбрался ни один монстр. Спустя неделю же назад смог вернуться лишь один из них. Первый директор Сильгера. Закончив свою небольшую лекцию, Игорь Валерьевич только напоследок добавил. «Было такое?» «Да», — не отвлекаясь от конспекта по теории рун, буркнул Княжич. «Плюс», — с усмешкой отметил себе в журнале историк. «Вот это я понимаю везение», — хмыкнул Братский. Надо будет так тоже попробовать. Вовремя поддакивать это тоже уметь надо, усмехнулся я. Не зря же Валера в клуб дебатов ходит. После истории мы дружно направились к Жарову на теорию рун. И чем-то это занятие напомнило мне вводный урок, только на порядок сложнее. Потому что первая часть занятий была вполне обычной, со скоростным записыванием всего, что только можно, а вот на второй уже была проверка наших знаний. Такой формат был неудивителен, ведь официально у нас экзамены были куда позже, а вот такие персональные проверки были личным делом каждого преподавателя. Вопросов было немного, но отвечать нужно было быстро и по существу. На каждого ученика у Жарова было выделено только по паре минут. Чтобы понять, как кто разбирается в его предмете, этого было достаточно. Я вызвался первым и показал, что не зря учился на выходных. На все ответил без заминки, чему был очень доволен. Приятное чувство, когда от усилий есть видимая отдача, пусть даже в виде отметки. Братский тоже отлично справился, хотя и брал небольшие паузы на подумать. А вот княжичу повезло меньше. Он прошел зачет, что называется, со скрипом. Все же не так просто усвоить все необходимое вот так, сходу, ты еще и будучи сильно уставшим. Остаток занятия мы трое просто ждали звонка, отдыхая, после чего сразу направились на обед. Сегодня я предпочел взять несколько супов пюре с ароматным хлебом и гранатовым соком. Братские с Белозубовым начали обсуждать свои похождения на выходных, а я просто слушал их, думая о своем, пока рядом не подсела Вика. Она за выходные уже выздоровела, но была еще бледная после болезни. «Вить, ты чего такой загруженный?» Помахав передо мной ладонью, спросила девушка. «Отдыхать же иногда надо, а то тоже так сляжешь». «Да, надо будет найти время на сон», — улыбнулся я. «А то все пока некогда или не спится». «Метишь в пятерку лучших?» «Да», — кивнул я. «Вечером должны предварительный рейтинг выставить, чтобы мы знали, куда двигаться». «Хочешь в подземелье?» — улыбнулась девушка. «Еще бы, там же столько интересного». «А вот я бы, наверное, не рискнула», — вздохнула Вика. Но ты в первый раз не побоялся. И во второй не оплошаю, улыбнулся я. На самом деле сейчас меня больше тяготило проклятье, а учеба была хорошей возможностью отвлечься от этого. Я уже второй раз постигал азы магии с нуля, и если в первой жизни мне приходилось прикладывать немалые усилия, чтобы стать лучшим, то сейчас учеба давалась гораздо легче. Да, были схожести в системе магии, которые я улавливал на лету, а вот к различиям приходилось привыкать и адаптироваться, переучиваться, чтобы в конце концов получить тот же результат. Но на этот раз я не стану бежать впереди планеты всей и подберу себе другую профессию. Слишком мало времени у меня оставалось на освоении магии света. Нужно многое успеть. Даже при поддержке директора нанять светлого мага высшего уровня очень дорого. И я очень сомневаюсь, что этот долг в конечном счете на меня не повесит. А я не очень люблю быть кому-то должным, особенно когда мог бы справиться сам. Так что для себя решил, что обращусь к чужой помощи только если у самого ничего не получится. А это во многом зависело от преподавателя, и я надеялся, что директор и на этот раз не подведет. Последней парой была физкультура, я смог слегка проветриться и отстраниться от тяжелых мыслей. Ничего так не расслабляет, как хорошая тренировка. До первого занятия по магии света оставалось еще больше часа, так что я принял легкий душ и немного помедитировал у себя в комнате, после чего направился в корпус светлых магов. «Добрый день!» – кивнул я, входя в нужный кабинет и внимательно осматривая преподавательницу. На этот раз моей наставницей была миловидная блондинка среднего роста с тугой косой золотистых волос. Лет ей было на вид слегка за тридцать, что при ее должности немалое достижение. «Добрый день, Виктор», — улыбнулась девушка. Женщина ее назвать было бы невежливо. «Да, я вас ждала, вы как раз вовремя. Представлюсь. Светлякова Ангелина Михайловна, седьмой уровень магии света. Наслышана о вашей проблеме и надеюсь, что смогу помочь». «Приятно познакомиться», — улыбнулся я в ответ. «Спасибо, я...» Тоже надеюсь, что все пройдет удачно. Мне понравилось, что она начала разговор сразу с дела, а не с проверок, как делали все остальные учителя. «Я предлагаю начать с простого», — кивнула Светлякова. «Переходить к атакующим рунам вам пока рано, от них против такого проклятия все равно сейчас не будет смысла. А вот знание нескольких простейших универсальных рун может помочь. Догадываетесь, чем?» «Ослабить проклятие?» — предположил я. Вариантов было не так уж и много. «Именно», — довольно ответила наставница, «даже столь мощное проклятие можно временно ослабить, то есть оно хотя бы не будет расти так стремительно, и у вас появится больше времени на подготовку». А вот это была очень хорошая новость. Она поможет мне выиграть время. «Отличный вариант», — согласился я. «Тогда давайте приступим?» «Да, но не так быстро. Знание нужных рун — это далеко не все, что нужно». Будь на вас проклятие послабее, хватило бы и этого, но, увы, в вашем случае для этого можно еще сделать специальный артефакт, чтобы усилить воздействие. Но я ведь не артефактор, пожал я плечами. Артефактурика здесь кардинально отличалась от того, что я знал из прошлой жизни. Не волнуйтесь, там все просто, заверил меня наставница. Относительно, конечно, В кружке артефакторики есть все необходимое, и я уверена что под моим руководством вы справитесь, Виктор. «Но мне нельзя показывать, что я владею магией света», — напомнил я. «На этот счет тоже не волнуйтесь, я обо всем договорюсь к следующему занятию», — улыбнулась девушка. «Его проведем у артефакторов, когда там никого не будет. А теперь, пожалуй, и правда пора приступить к занятию. У нас не так много времени, как хотелось бы». На этом разговор закончился, и мы перешли к делу. И, как оказалось, Ангелина Михайловна по-настоящему талантливый преподаватель. Во всяком случае, я остался полностью доволен ее методикой обучения, ведь уже за первый урок выучил все руны, необходимые для создания артефакта. К себе я возвращался усталый, но довольный, и сразу по прибытии в комнату плюхнулся на кровать. Все же Вика права, и отдыхать тоже надо, а то я так и без помощи проклятия себя изведу ведь ты что, рейтинг не видел?» – подал голос княжич. «Нет, за уроками совсем из головы выпало», – устало ответил я. «Что там?» «В таком случае я тебя поздравляю», – усмехнулся Белозубов. «Ты пятый». «А вот это уже хорошие новости. Интересно, кто сейчас более высокие места занимает? Да и тех, кто нагоняет, тоже надо будет посмотреть. Это в какой-то мере даже важнее будет». «Отлично», – ухмыльнулся я. «Но этого мало. Нужно будет за следующие три недели подняться наверх, чтобы в последний момент случайно не пролететь». «Согласен. Под конец сдать позиции очень обидно будет», — кивнул Княжич. «Кстати, говорят, что скоро введут дополнительные мероприятия в кружках, где можно будет баллы получить». «Интересно», — прикинул я. «То есть не только за активность на уроках рейтинг составляется, но и по баллам в кружках». «Ага, там вроде как около третьей значимости идёт», — подтвердил Белозубов. «Так что не зря я сразу в два пошёл, хоть немного эти дебаты окупятся». «Да уж, согласен», — задумчиво протянул я. «Даже жаль, что в общем зачёте Краедова и Светлякова не учитывают. Я был бы уже на первом месте. Не думаю, что кроме меня кто-то ещё решил посещать сразу три дополнительных предмета». Я начал готовиться ко сну. Но перед этим решил проверить телефон, И не зря. Оказалось, что у меня уже час висит пропущенный от матери. Сразу взбодрившись, отправил ей сообщение с просьбой перезвонить, а то вдруг она уже уснула. Сам же вышел в коридор, чтобы княжеч не услышал лишнего. Нужно будет расставить все точки над «и». Повторный звонок пришел через пару минут, когда я уже вышел в пустой коридор. Оглянувшись и не заметив никого вокруг, я сразу же принял вызов. «Привет, я волновалась», — сходу заявила мама. «Все хорошо «Да, мам, все в порядке», — ответил я и прямо спросил о том, что меня больше всего интересовало. «И, кстати, у меня к тебе один очень важный вопрос. Не подскажешь, кому наш род так насолил, что нас прокляли?»